Глава тринадцать Я изумленно смотрю на мужчину, пытаясь уложить в голове его вопрос. «Ну что молчишь, Амалия Вересаева?» Вячеслав хмыкает. «Не ожидала?» «Это шутка такая, да, Слав? альфонсы это же такие красивые мужики, ухоженные, холеные. Память услужливо рисует коренастую фигуру Толика и круглое лицо с носом картошкой» его мужицкие повадки и вечные спортивные костюмы с вытянутыми коленями. Где мои глаза были, когда на такое сокровище позарилась? Но нет, показался мне таким деловитым, хозяйственным, работящим и простым, как раз моего уровня. В общем, самое то, мужик, чтобы создать семью, нарожать детишек и жить обычной семейной жизнью с ее стабильностью и мелкими радостями. Альфонсы стильные, обаятельные… Такие, чтобы богатой женщине было не стыдно подругам показать. Упрямо передергиваю плечами. Ты что-то путаешь насчет Толика. Говоров откидывается на спинку кресла, прищурившись, смотрит на меня. А Толика, значит, тебе стыдно было подругам показывать? Не то чтобы стыдно, но... Он совершенно обычный мужик. Ничего красивого или элегантного. Я упрямо смотрю на сидящего напротив мужчину. Да и подруг у меня особо нет. Некому показывать. Только Мирослава, а ей Толик сразу не понравился. «Значит, твоя подруга разбирается в мужиках лучше тебя?» В серых глазах Говорова появляется насмешка, разбавленная чем-то жестким. «Да куда там лучше?» Я качаю головой, вспоминая Миркинова первого супружника, гаденыша, чуть не сломавшего подруге жизнь, и недавно стараниями ее второго мужа, отправленного на зону, мотать срок. Обе мы с ней лохушки. Ну, я не стал Мирославы вполне себе красавчик. Как ей удалось такого подцепить, интересно. Усмехается Говоров. Давай лучше про меня и мои дела поговорим. Настойчиво возвращаюсь к интересующей меня теме. Обсуждать свою подругу с посторонним мужиком я не собираюсь. Даже если он друг Мирославиного мужа, все равно не буду. К тому же заявление адвоката кажется мне откровенной ерундой. Даже появляется подозрительная мыслишка, а не хочет ли этот Вячеслав Говоров на меня специально жути нагнать, чтобы побольше денег за свои услуги стрясти. Так с чего ты взял, что мой бывший, профессиональный альфонс? Не тянет он на это высокое звание, уважаемый господин адвокат. Но главное, я не гожусь на роль дамочки, на которой можно нажиться. Я делаю выразительные глазки. Что на это возразите, товарищ юрист? Элитные альфонсики, да. Обычно красавчики модельного типа. Соглашается Говоров. Как Ланской. Неожиданно для себя ляпаю я. Говоров кидает на меня острый взгляд, согласно кивает. Примерно такие. Их жертвы богатенькие, чаще всего одинокие или пожилые дамочки. Ну вот. Я назидательно поднимаю вверх указательный палец. Я сюда вообще никак не вписываюсь. Денег у меня шиш без масла было, когда мы поженились. «А квартира твоя сколько на рынке стоит, Амалия Андреевна?» Говоров прищуривается. «Лямов 10-12?» «Мне обошлась в 4. Я в нее на стадии котлована вложилась. Продала квартиру, что мне государство как дедомовской выделило, и сделала первый взнос. Потом пахала, как проклятая, ухаживая за лежачими и бегая по клиентам с уколами и капельницами, чтобы ипотеку выплачивать». «Сколько твой бывший хочет?» Говоров продолжает сверлить меня взглядом. «Три с половиной миллиона!» буркую сердито. «И сколько ты была готова ему отдать, чтобы он оставил в покое твою квартирку?» а Амалия Вересаева?» Тон у мужчины делается холодным, словно ему стало противно со мной разговаривать. «У меня есть полтора, в Америке заработала. Отдала бы все, лишь бы отстал от меня. Решила, что буду считать эту сумму платой за хорошую науку» чтобы больше на такие крючки не попадаться. Отвечаю, как на духу. Читала где-то, что врачам и адвокатам лучше не врать. Вячеслав подается вперед, кладет локти на стол. Вот тебе и ответ. Что с тебя можно взять, Амалия Андреевна? Продолжает назидательным тоном, словно учитель, получает ученика. Альфонсы, уважаемая леди, разные бывают. Кто-то, имея соответствующую внешность и манеру, работает с элитными клиентками. Кто-то с такими, как ты. Клюет по зернушку там миллиончик, здесь полмиллиончика. Глядишь, и на дачку в Испании накопил. Твой Анатолий Трутнев за последние три года официально женился девять раз. и с каждой жены что-то поимел. Я уже не говорю о его многочисленных любовницах, на которых он оформил кучу кредитов. И, кстати, после вашего развода он успел еще раз жениться и развестись. «Девять раз? Кредиты? Любовницы?» А торопела хриплю, пытаясь переварить услышанное. Вячеслав, откинувшись в кресле, насмешливо кивает. «Угу. И все женщины чем-то похожи на тебя. Средних лет, одинокие. Нет никого близкого, кто мог бы за них заступиться или вправить дамочке мозги. И все как одна раскошаливались ему на радость». «Блин, я ведь тоже готова отдать ему свои деньги. Я от злости хлопаю себя по лбу. Может, он гипнозом владеет? «Иначе с чего я твердо решила, что заплатить будет самым правильным?» Вячеслав молчит, просто пожимает плечами. «Как раз в этот момент официант приносит наши салаты, и мы беремся за еду. Заказанный мной Цезарь выглядит вполне аппетитно, но я вообще не чувствую вкуса. Машинально закидываю его в рот и жую, а сама верчу в голове полученную информацию». «Так ты возьмешься за мое дело?» Спрашиваю, когда салат доеден. «Уже взялся». Вячеслав отодвигает пустую тарелку и довольно поглаживает подтянутый живот под свитером. «Люблю здешнее оливье. Нигде вкуснее не пробовал». «Ты можешь дать мне гарантии?» – спрашиваю настойчиво. «Прости, Слава, мне не до твоих гастрономических радостей, я воевать настроилась. У меня мозги на место встали». «Какие именно ты хочешь гарантии?» Из довольного жизнью гурмана Говоров мгновенно превращается в бизнесмена подается вперед и упирается в меня немигающим взглядом. Гарантии, что этот козел отстанет от меня и моей квартиры, не будет претендовать абсолютно ни на какое мое имущество и вообще забудет, как меня зовут. И, кстати, сколько ты с меня возьмешь за свои услуги? Вспоминаю я о самом главном. А то вдруг мне будет дешевле столиком договориться. На губах мужчины появляется многозначительная ухмылка. Нравится мне твой подход к делу, Амалия Верисаева. Не скажу, сколько лет незамужняя медсестра и зеленоглазая блондинка. Подается вперед и накрывает мою ладонь своей, медленно проглаживает большим пальцем запястье и, глядя мне в глаза, почти мурлычет. Гарантии дам по всем заявленным тобой пунктам. А вот насчет оплаты предлагаю поговорить об этом отдельно и в другом месте.